Глава двадцатая. Экипаж трясся по грунтовке, заставляя вспоминать лягушонку в коробчонке, сказочную, а не морского пехотинца в б т р е Морских пехотинцев за их земноводность в шутку называют лягушками. Бронетранспортеры и боевые машины пехоты в радиопереговорах называют коробочка. Не слишком комфортабельное средство передвижения, зато в самый раз купеческой дочери, решившей отправиться в короткое путешествие с малым отрядом охраны. Именно такую легенду предложил л а у р и к о с т е л я н Дескать, дело это насквозь обыкновенное и особого интереса ни у кого не вызовет. Борт в и д а в ш и й виды кареты даже украшал любовно нарисованный, но изрядно заляпанный грязью герб. какого-то мелкого вассального клана. Любой купец старается отыскать какую-то забытую богом родню, чтобы гордо заявить, что он потомок аристократического рода, а после молевать его символ везде, где только можно. Посматривали на таких выскочек с презрением или вовсе игнорировали их существование. То, что нужно для желающих остаться незамеченными. Где и у кого пузырь арендовал эту карету, Леха прослушал, потому что в этот момент отчаянно боролся с зевотой. Но к о с т е л я н заверял, что владелец Каршеринга ни сном, ни духом, кому на самом деле сдал в прокат экипаж, потому ее сиятельство могут быть спокойны, тайно умрет вместе со мной и моими людьми. В последнем пункте стриш не сомневался и даже знал. Кто станет убийцей? Белочка тоже. Он не пузырь, а гамбургер. Перекрестила она костеляна. Почему именно гамбургер? Удивился Леха. Потому что напоминает д е р ь м о в ы й полуфабрикат из фастфуда, объяснил демон. Ты еще и еду сортируешь? п о р а з и л с я пустотник. Ну да. Белочка вроде как даже немного обиделась. Я же не животное какое. У меня тоже вкусы есть. Ну-ка, поделись, попросил стриж. Не то чтобы его в серьез интересовали вкусовые пристрастия квартиранта, но разговор помогал скрасить нервные ожидания развязки путешествия. Такие вкусняшки, как те маги, которых я съела, они как ароматный шашлычок. Охотно начала демоница. Вкусно и питательно. Обычные люди или животные как внутривенное питание. Никакого удовольствия. Сил особо не прибавляют, но помогут не сдохнуть. А пузырь он как дешевый фастфуд. Магии всего ничего и при этом нет ни внутренней силы, ни воли. Кровь не кипит, как настоящая, а скорее похожа на приторный сок из порошка, разведенного водой. О, как! Стриж поерзал поудобнее, устраиваясь на подушках с и д е н ь я Собственно, на комфорт жаловаться грех. По крайней мере, куда удобнее, чем в кузове грузовика. Мягкий диван. Есть опция отопления. Роль которой выполняет чья-то черная лохматая шкура. И главное, за шиворот не заливает дождь, зарядившийся с самого утра. Несмотря на дремучее средневековье, дороги тут были вполне приличные, во всяком случае имперские, местный аналог федеральных трасс. Даже если дождь усилится, р а с п у т и ц ы можно не опасаться. Леха чуть отодвинул шторку на окне и выглянул наружу. Как назло весь обзор загораживала лошадиная задница, прикрытая вымокшей попоной. Один из всадников ехал практически в притирку с каретой. Стрижу это не понравилось. Случись что, хрен получится резко выскочить. С другой стороны кареты наблюдалась та же самая картина. Конечно, могло быть так, что охрана самоотверженно закрывала собой графиню. Но Леха очень в этом сомневался. Ну да чёрт с ними! Он за теми сидит тут, чтобы добровольно сунуть голову в змеиную пасть. И пусть гармна смерть подавится таким угощением. Тоже мне, к а д а м о р о щ е н н ы й подумал стриж. Нагайна, поправила белочка, не которая у Киплинга, а которая у в о л а н д е м о р т а Блин, даже я сам не помню, как ее звали, признался пустотник. Ну вот, теперь ты мне еще и за работу секретарем должен. Неожиданно безлобно пошутил демон. Сочтемся, усмехнулся Леха. По его прикидкам прошло уже часов семь с тех пор, как они выехали из замка Лауры. Владения к р и ч е т о в закончились. И нападение нужно было ожидать в любую минуту. Воистину хуже нет, чем ждать или догонять, подумал Стриж. Ожидание боя всегда нервирует, особенно когда охотишься на самое опасное животное — человека. Но если дергаться и нервничать, то очень быстро охотник поменяется местами с добычей. По н е в о л е вспомнился рассказ начальника штаба полка. В далеком уже 2000 н о м году, бывшим зеленым лейтенантом, отбывая командировку в Чечне, он получил приказ найти расположение роты Мухаморов, так тогда называли внутренние войска до того, как те стали р о с г в а р д и е й Навигаторов в российских войсках в ту пору не было, радиосвязь отличалась крайней нестабильностью, и УАЗ с молодым офицером заплутал на дорогах в е д е н с к о г о района. В итоге, плюнув на секретность возле одного из сел, лейтенант остановил старенькую копейку за рулем которой гордо восседал дед, помнивший наверное времена и мама Шамиля. Выслушав вопрос, старик степенно огладил бороду и ответил: "Сынок, я не знаю, но вот там". Он рукой указал направление. Ваши в засаде уже третий день сидят. У них спроси, может покажут. Сказать, что молодой лейтенант обалдел от такой информации, значит сильно п р и у м е н ь ш и т ь свои эмоции двадцати летней давности. Суровый полкан излагал исключительно обсценной лексикой, вплоть до знаков препинания. Оказалось, что доблестные воины, засев в засаду, соблюдали секретность настолько. Что совершенно спокойно ходили за сигаретами. Хорошо, что не за водкой. В близлежащее село. Охотно рассказывая местным, кто где и за каким чертом засел. Леха, слушая этот рассказ, откровенно охреневал, удивляясь, как так получилось, что горя засадникам по самое не хочу не засадили бандиты. Наверное, боевики просто сочли, что ну его нахрен с такими идиотами воевать. Иного объяснения он не находил. Сам полковник на вопрос молодых лейтенантов "Да как так?" отвечал: "Ну вот такое в те времена бывало". Несмотря на комичность рассказа, Леха накрепко усвоил простую истину: относись к засаде максимально серьезно, как бы н и было скучно. Как бы ни было страшно, помни о том, что враг не идиот. Скучно? Найди способ тихо убить скуку. Страшно? Найди способ отвлечься. Сам Стриж, если случалось ждать в засаде, успокаивался тем, что мысленно н а п е в а л любимые песни. Здесь же у него появился собеседник, говорить с которым можно не открывая рта. Но едва он задумался, какие вопросы задать демону о его мире, как карета резко остановилась. В оконное стекло стукнул кулак в латной перчатке. Выходите, ваше сиятельство, с неприкрытой издевкой сказал всадник. Приехали. Началось, подумал стриж. Никакого волнения он не чувствовал, только облегчение. План удался и закончилось нервное ожидание. Теперь настало время действовать. В чем дело? – воскликнул он испуганным голосом, подражая Лауре. Где мы? У любящего свекра! Услышав глумливый голос Гарма, Леха едва не подпрыгнул от радости. Есть! Старый змей лично приполз сожрать добычу. Не подозревая, что вместо испуганного птенца его ждет змеелов, дверь распахнулась. с т р и ж а грубо ухватили за руки и выволокли наружу прямо в придорожную грязь. Пышное платье с рукавами фонариками, призванное скрыть фигуру, стремительно намокало и тяжелело. Темный парик, которым уже графиня должна была скрыть белокурые локоны, съехал на бок. И замерев на миг, упал в лужу. Что вы себе позволяете? – пискнул Леха возмущенным девичьим голоском. Он старался выглядеть напуганным, что в этой ситуации было несложно, и одновременно оценивал обстановку. А та совсем не радовала. Змей прибыл во главе внушительного отряда. Человек двадцать, все конные. Большинство з а к о в а н о в латы, кроме четырех мужчин в легкой броне. Очевидно, боевые маги из тех, что больше полагаются на колдовство, чем на клинки. Несколько пустышек, безучастные лица которых скрывали маски, придавая им менее отталкивающий вид. м н о г о в а т о для поимки девчонки с тремя охранниками. Неужели старый змей заподозрил подставу? И готов отразить удар отряда прикрытия. И ведь могут справиться такими-то силами. На губах Гарма играла злая усмешка. Он молча разглядывал свою жертву, видимо наслаждаясь ее беспомощным видом. Мы на императорских землях, граф! вскинул стриж голову в жесте отчаянной смелости и смахнул с Албана мокшую прядь волос. Вы нарушаете закон. Сейчас Гармон скажет что-то унизительное, а потом наденет на пленницу кандалы из х л а д н о г о железа, сунет ее обратно в карету и повезет в тихое место для вдумчивой казни. А может даже Лехе улыбнется удача, играф решит составить Лауре компанию, поведав о печальной участи, что ждет ее в ближайшее время. В худшем случае он решит у н и з и т ь девчонку напоследок и просто перекинет скованную графиню через седло, везя как овцу на убой. Хотя, если вдуматься, был вариант куда хуже. Зачем рисковать и тащить куда-то пленную графиню, когда можно быстро и надежно прикончить ее на месте? Да, не особо драматично, без задушевных разговоров и пыток, зато эффективно. Маловероятный, но вполне реальный вариант развития событий. В этом случае оставалось уповать лишь на свою подготовку, возможности нового тела и демона. Если же это не поможет, что же? Придется удовлетвориться знанием, что его смерть будет отомщена за поздавшей подмогой. Граф, похоже, никуда особенно не спешил. Он тронул пятками коня, подъехал к стрижу. мерзко усмехнулся и резким ударом ноги отправил того в грязь. Пустотнику п а л н а спину, раскинув руки. Попытка встать не увенчалась успехом. Копыта коня придавило подол платья, и Леха вновь рухнул в грязь под хохот пленителей. Вот тебе и война в кружевах, вот тебе и галантные противники. Подняв взгляд. Он уставился в глаза графа и невольно содрогнулся, увидев там с м е с ь торжества и лютой злобы. Можно не сомневаться, что Гарм уже придумал казнь, которой позавидует самый изобретательный маньяк. А потом на смену растерянности и страху пришла злость. Старый ублюдок и его выкидыш феб ради своих амбиций шли по трупам, а теперь... Когда с ы н у л я потеряв берега, схлопотал заслуженное, Гарм решил отыграться на девчонке, п о с м е в ш е й ему сопротивляться. Кран ты тебе, сучий потрох! мысленно пообещал графу Леха, ощущая, как растет хищная радость демона, предвкушающего пир. Бойцы пузыря и кучер с удовольствием наблюдали за унижением графини. Не д е л а я ни единой попытки защитить подопечную. Радуйтесь, радуйтесь, покойнички. Зло подумал стриж. А в том, что эти четверо мертвецы, он не сомневался. Даже если их не убьет граф, пойдут на корм белочке. Причем вместе с пузырем. Леха лично попросит об этом. Предатели должны получать по заслугам. Три рыцаря спешились и окружили с т р и ж а Их клинки замерли в опасной близости от его горла. Похоже, Лаура своей победой в ритуале истребления все же создала себе славу опасного и непредсказуемого противника. Почему-то сейчас это не радовало. Следом за своими воинами спешился и Гарм. Ну здравствуй, мразь! Сквозь зубы процедил он. В руке графа молнией мелькнул клинок с треском разрезавший платье от шеи до талии, обнажая худощавый, но со всей очевидностью мужской торс и жилистое плечо. Поряду рыцарей прошелся удивленный вздох, а вот сам старый змей потрясенным не выглядел. Его лицо перечеркнула злая усмешка. Думаешь? Я забыл об убийце, что ушел п о д л и ч и н о й моего сына. Легя в живот врезался графский сапог, заставив скорчиться от боли. Латники еле успели убрать оружие, чтобы пленник не распорол себе горло, падая обратно в грязь. Думаешь, я настолько туп? Что поверю в историю а л а у р е так удачно о т п р а в и в ш и й с я почти без охраны на тайные переговоры, прорычал Гармс, ненавистью глядя на скорчившегося в грязи пустотника. Следующий удар пришелся по ребрам. Бил граф умело, подкованным мыском кавалерийского сапога. Перед глазами Лехи з а п л я с а л и цветные пятна. А в голове звучал злой р ы к демона. Нас раскрыли! Ломай кольцо! Если бы стриж был уверен, что следовавший за ним отряд Райны справится, он бы уже так и сделал. Но змеев было куда больше, чем они рассчитывали. Ты будешь умирать долго, сучонок! Задушевно пообещал граф. Он пинком перевернул поверженного противника на спину и наступил сапогом на грудь, не позволяя дышать. Леха сжал пальцы, готовый раздавить кольцо и подать знак тревоги. Ты проведешь вечность в моей темнице, продолжал Гарм, рассказывай о том, кто тебя нанял, как ты убил моего сына и кто дал тебе артефакт. Позволяющий менять лица. Пальцы стрижа уже готовые сдавить скрытое под кожей кольцо разжались. Страх и паника отступили, задавленные холодным рассудком. Гарм не собирается убивать его прямо сейчас, а значит план в силе, пусть и с существенными изменениями. Убийцу, лишившего жизни Феба. Граф будет допрашивать лично и, скорее всего, расскажет будущему покойнику не меньше, чем сообщил был Лауре. Да, его будут пытать, но он это переживет. И дело было не только в уверенности, что вселяли медицинские таланты белочки. Леху готовили к подобному исходу, как и любого представителя его профессии. Психику будущих спецназовцев закаляли не меньше, чем тела. И первое, что накрепко вбивали в бедовые головы курсантов: не паникуй, паниковать либо рано, либо уже поздно. Вместо этого нужно тратить время на трезвую оценку ситуации. А ситуация пока что складывалась не особо угрожающая. Пленника немного побьют, а потом все же отвезут в тихое место, где он останется, если не наедине с графом. то в очень узком кругу никто не знает о демоне и способностях к восстановлению тела никто не знает о его сущности пустотника гарм уверен что все дело в неизвестных артефактах или секретных техниках какого-то местного клана я сейчас сама сломаю это г р ё б а н о е кольцо взревела белочка доверься мне мысленно попросил ее стриж, чтобы ты угробил нас обоих. Не унимался демон, чтобы получить жизнь и силы главы клана пурпурных змей. Напомнил Леха о другой стороне ситуации. Демон умолк, обдумывая перспективы. в я ж и т е его, приказал Гарм своей свите. Стрижу заломали руки за спину и умело обыскали. Воспользовавшись моментом, он сжал кулак, ломая маячок с зеленым камнем. Группе прикрытия ушел сигнал. Дело плохо, но вмешиваться рано. Когда Леху подняли, он вновь увидел людей пузыря. Они больше не улыбались, р а с к р ы в рты т а р а щ и л и с ь на происходящее, и на их лицах отчетливо проступала паника. Вряд ли они были настолько тупы, чтобы не понять п р е д а т е л ь с т в о их господина раскрыто, раз вместо Лауры ехал какой-то странный мужик с лицом графини. Понимал это и Гарм, а раз предатель в рядах Кречетов раскрыт, его люди превратились в ненужных свидетелей. Граф лениво махнул рукой по этому сигналу. Змеи без особых з а т е й разрядили в предателей арбалеты в упор. Латники получили болты в л и ц а прямо под неосмотрительно о т к р ы т о е забрала, а кучер в грудь. Их тела радостно приняла в себя грязь. Заковать его, приказал граф равнодушно, скользнув взглядом по трупам недавних союзников. Один из бойцов. Вынул из сидельной сумки знакомые уже стрижу кандалы и защелкнул широкие браслеты на его запястьях. Прикосновение ожгло, будто металл раскалили до бела, а кожа быстро покрылась волдырями. Терпеть и скрывать было бессмысленно, а потому Леха от души зарал, о выпуская боль и даря Гарму немного радости в жизни. Может? Он подобреет и скажет что-то полезное, глядя на мучение пленника. Граф, обернувшись на крик, с интересом уставился на ожог от холодного железа. А это уже интересно. Пальцы Гарма сомкнулись на руке стряжа, и граф без особого труда поднял его на ноги. Чистокровный! Едва слышно выдохнул он и хищно усмехнулся. Толкнув Леху на одного из латников, граф приказал: «Обмотайте кандалы какой-нибудь тряпкой, свяжите эту м р а з ь как следует и бросьте на пол экипажа. Я поеду с ним и пересадите туда моего пустотника. Обо всем, что видели сейчас, никому н и слова». Воины змеев молча уронили стрижав грязь, надежно зафиксировали и освободили от кандалов, заменив их прочной веревкой. Кандалы, впрочем, вскоре вернули, нехитро перемотав х л а д н о е железо синей тканью, срезанной с п л а щ а о д н о г о испокойников. В голове л е х и мелькнула неуместная мысль, что и в этом мире в ходу с и н я и за лента. В карету его закинули как мешок с картошкой. Без нежностей, прямо на пол к грязным сапогам Гарма. А вот графскую пустышку усадили бережно, словно боялись поломать. Оно и понятно, за ущерб ходячей б а т а р е й к и его сиятельство по головке не погладит. Трупы оттащите в лес, зверью, распорядился Гарм. Снимите с них все ценное, чтобы было похоже на нападение разбойников. Потом догоните нас по дороге в замок и прикажи, чтобы меня без крайней нужды не беспокоили. Да, ваше сиятельство, рявкнул рыцарь и закрыл дверцу экипажа, оставив Леху наедине с графом. Карета двинулась, но теперь оставалось только ностальгически вспоминать о том, как на колдобинах ушибалась задница, а не голова. Перед глазами шевельнулись заляпанные грязью сапоги графа. Стриш отвернулся, только чтобы увидеть другую пару грязных сапог, в которые было бут пустотник графа. Похоже, чужие сапоги и да до грязный пол кареты. Вот и все, что останется наблюдать всю дорогу до замка Змеев. Кто-то из ваших спелся скречетами. задал странный вопрос Гарм, пока Леха соображал, что это значит и не отбил ли он последние мозги притряске, как услышал незнакомый голос. Не знаю, я не слышал о других изгнанниках, но может он из далекого клана. И, з в е р н у в ш и с ь Стриш увидел пустышку графа. С интересом взиравшего на него вполне осмысленным взглядом. Конец второй книги.